Все системы города готовились к сбросу атмосферы. Интерфейсы служб города вывели в киберсферу Зевса, электронного администратора блока Асцидент-5. И он сейчас находился полностью под контролем Линз Инк. Весь город как на ладони. Более того, можно сжать кулак и раздавить эту зловонную кучу металла и биомассы. Но пока не стоит. «Октавиус!» Словно ногтем пометал, Что за голос? Линз дал команду на выход. И дуга инвизора послушно спустила его к полу. Линц взглянул на своего гостя. Дрожь пробирает, когда видишь модифицированное тело. Кое-кто считает, что природа распорядилась неразумно и дала человеку не ту форму. Давид Галинский был как раз из таких. Он давно оставил свое старомодное физическое тело и кочевал сознанием от одного аватара к другому. Кое-какие вместилища в его коллекции были и биокибернетическими. Но чаще он предпочитал полностью кибернизированные оболочки управляя ими через всеобщую сеть. Оставаясь при этом на тере в капсуле виртуальной реальности, сегодня он избрал весьма необычную форму. «Что случилось?» Линц недовольно кинул перчатки на дугу инвизора. «Я же попросил меня не беспокоить». Тело аватара качнулось на восьми пневматических ногах, и мягкие накладки прошелестели мимо. Похож на паука. Если бы у восьминоговой и материнской платы могло бы быть потомство... Оно выглядело бы как-то, что сейчас стояло перед инвизором. «Я слышал. Ты получил в руки мечта весьма ценное. проскрежетал голос. «Он может задать нормальный тембр голосовому имитатору, просто не хочет. Ему неинтересно». Его забавляет реакция собеседника на свой отталкивающий образ. «Позер. Я бы не назвал это великой ценностью». Линз отошел к стойке, и сенсоры уловив движение... Выполнили регулярный алгоритм. В приготовленный стакан полилась вода. «И тем не менее...» Механический паукан сделал пару несмелых шагов по стене, а потом полез по вертикальной плоскости наверх. «Ты можешь говорить со мной нормально?» Недовольно спросил Лин с неудовольствием, отмечая, что придется задирать голову к расположившемуся на потолке аватару. «Тебе неудобно?» «Нет». «Ничего». Паукан сделал еще пару шагов по потолку и замер. «Что тебя интересует конкретно?» «Они интересные, да?» Вкратчиво донеслось с потолка. «Эти сознания!» «Ничего интересного! Вся та же вонь, кожа и мясо!» «Отнюдь! Само их существование ставит под сомнение все наши исследования!» «Зачем были потрачены миллиарды кредитов, а? Акдаюс, может, ты мне скажешь?» «Спроси это у Департамента внутренних дел. Они скрывали эту информацию весьма успешно на протяжении сотен лет. Даже когда на Тере было около 180 государств, и технологии еще начали зарождаться, может же это они тебе ответят?» «Теперь хочу получить все, что ты нашел». Нет. Линц мягко улыбнулся. Ты вычистил все следы в сети. Теперь от тех архивов не осталось и следа. Хочешь владеть один? Это не в духе нового времени, мой друг. Беенниды мне нужны. Для чего? «Зачем тебе твое биологическое несовершенное тело?» «Мы с ним сороднились!» Линз присел в эргономическое кресло, а электронный помощник подвинул его так, чтобы смотреть на паукана на потолке можно было, не ломая при этом шею. Пережи так прошлого!» выдал паукан. «А тебе? Зачем они тебе?» «Есть много сфер, где они смогут быть полезны больше, чем в твоих лабораториях!» «На пример!» «Я готовлю экспедицию к Проксима Центавра! Наличие биологической жизни будет весьма кстати!» «Сойдут и в твои механические игрушки!» Я сэкономлю время. Твои космические амбиции мало кого интересуют сейчас. Это станет заменой твоему проекту. Аркану мифи скоро его не станет. Асош никуда не денется. Космические программы — вот что спасет человечество. Это... — Да столь же зыбка, как и твое сознание. Экспедиция может провалиться. — А может и принести большие дивиденды. — Это то лотерея, где шанс выиграть один к миллиону. — Но он есть. Механоид мягко спустился на пол и приблизился к Ринцу. Тот невольно подобрал ноги. — Мне нужны эти архивы. «И биониды. Ты уже взял их?» «Нет». Линц брезгливо отодвинулся. «В такой суматохе они, наверное, сбежали на Тсеру». «Какая наивность!» Механоид замер на доли секунды, и над телом замерцала голографическая картина. Тор, прорезанный пиками жилых кварталов, арканом во всей красе. «Ни одной биологической единицы...» Скорбно вздохнул паукан. «Хотя... Постой! Кажется, здесь есть движение!» Район увеличился. Голограмма стала больше, заполняя почти всю комнату. «Вот здесь!» Механический манипулятор ткнулся в две отсвечивающие алым спектром фигуры. «Кажется, эвакуировались не все!» Линц стиснул пальцами подлокотники кресла как он раньше не просканировал аркану в инфокрасных лучах. «Я проверю», — выдавил он. Позволь мне самому». Механоид свернул голограмму. «Отдыхай». «Вик, до да чего ж ты надоела? Все время что-то спрашивает». «Что?» «Говори со мной». Тори повернулась к нему всем телом. «Соскучилась?» «Надо контролировать твое активное сознание». Важно, чтобы ты оставался работоспособным. Я здесь. Хотя в мозгу все снова путается. Тори что-то поправила, перевязав голову так, чтобы модуль оставался в покое. Теперь все казалось нереальным. Сколько пальцев? И она подняла средний палец перед самым носом. Вик криво ухмыльнулся и поднял свой колок, разогнув тот же перст. Столько же. Козел! Весело обиделась Тори, стервоза. Кажется, они вышли на поверхность. Уверенности не было, потому что на улице горели лишь аварийные фонари, тускло освещая узкие улицы и брошенные то здесь, то там вещи. Похоже, кто-то спешно убегал, оставив самое ценное. Тори. Что? Она снова беспечно поворачивается, не глядя, что впереди. Мне кажется, мы не успеваем на шаттл. Вик смахнул под свисков. Жарко. Это от пожара. Системы контроля климата отключили для экономии ресурсов. Значит, найдем место, где можно переждать. Беспечно сказала Тори. «Что-то намечается. Нам нужно надежное место. У Кхарта наверняка есть бункер. Он тот еще параноик». «Кто такой Экхарт?» «Эмиль Саламандра Кхарт, местный... благотворитель». «О, это хорошо. Где?» «По-моему, Ост 10 «Ты не знаешь адреса?» удивилась Тори. «Откуда мне знать?» огрызнулся Вик. «Не огрызайся!» Тори рассмеялась. «В центроме есть парочка. Их строили в самом начале на такой случай». Темноту прорезали лучи прожектора патрульных беспилотников. Тори метнулась в тень, увлекая и Вика. «Граждане!» – рапортовал голос в записи. «Вам надлежит покинуть особую зону Арканум. В случае неповиновения будет открыт огонь на поражение. Граждане!» Тори прижала Вику рот ладонью. Он отодвинул от себя ее руку. Будто он не знает, что эти игрушки ориентируются не только на визуальный контакт, но и на звук, и на инфокрасное излучение. Не спрячешься. Хотя пахнет рука приятно, Словно он давным-давно знал этот запах. Осторожно опустился и подобрал первое, что попало в руку. Обломок бетона. Подойдет. Граждане. Ровно две секунды до выстрела. Одна. Вик встал, чтобы бросать было удобнее. Два. Луч прожектора нацелился на него, расстреливая светом. Бросок вышел точным, несмотря на заливающее лицо ослепительный свет. Влог идентификации сбился с беспилотника, и он закружился, пытаясь ориентироваться в пространстве. Звуки хаотичных выстрелов заполнили звенящую тишину улиц. «Наверх!» Тори ловко подпрыгнула и зацепилась за пожарную лестницу. По ноге очеркнул разряд. Вик подпрыгнул следом за спутницей и полез наверх, заставляя конструкцию кромыхать при каждом шаге. А вот Тори ничего не весит. Она легко, как пушинка, взлетела на террасу и нетерпеливо взглянула на Вика. «Быстрее!» «Я уже...» «Тяжело-то как!» «Ты стал жирный, как Боров!» Недовольно отозвалась Тори, увлекая его чьё-то опустевшее жилище. «Граждане!» Еще один беспилотник режет темноту за спиной. «Это все моя харизма!» Выдохнул Вик. Жарко и тяжело. Устал. А Тори нет на каких элементах она работает. «Быстрее!» Женщина уже исчезла в лабиринте коридоров. «Конечно же, она права. Надо поспешить». Вик вывалился в коридор, больно ударившись плечом. «Вот она, впереди!» Выскочила на лестницу. «Правильно. Левты наверняка заблокированы, а если нет, то вскоре перестанут ходить и превратятся в очередную ловушку. Жарко. Под заливаем глаза, а коридор плывет и искажается, словно другая реальность. «Вик!» Тори уже рядом, тянет его вперед, не давая остановиться. «Очни, сейчас не время, точно не время!» «Вот, держи!» И она протягивает пакетик серыми кристаллами. «Что это?» Вик сфокусировал взгляд на предложенном. «Энергетик!» Коротко бросила Тори. Сама же раскрыла пакет, сунула себе в рот один из кристаллов, а потом жадно приникла к гумбам. Ее язык прошился подёснами, кристалл, неприятно холодящий слизистую, оказался уже внутри глотки. Пара секунд страстного поцелуя, и Вик сам не заметил, как кристалл растворился во рту. «Это обязательно!» – ухмыльнулся он, фокусируя перед глазами нечеткую картинку. «Ты всегда был слишком брезглив». Тори вытерла рот и поманила за собой. «Долго уговаривать. Это наркота?» В голове, однако, прояснилось. Ее по-разному называют. «Иногда и так, но нет. Это Стави. Энергетик» рассмеялась стерва и помчалась по лестнице вниз, перескакивая через ступеньки. «Вот и ответ, почему она полна энергии. Расплата за это придет попозже. Ничего, главное добраться до бункера». «Сигнал получен!» – отрапортовал секретарь. Линц с закрытыми глазами лежал в корректирующей капсуле. Ультразвуковые волны мягко массировали гортань. Какое-то время можно будет говорить, не заикаясь. «Где?» – приходилось говорить, не расшимая губ. Отчего звук выходил шипящим. Асцедент 3. Дроны их засекли. Команду на захват. Уже сделано. Секретарь приблизился. Линц нащупал панель управления капсулы и дал команду на отмену. Защитный экран ослаб. Давно это было? Тридцать две минуты назад. Подними всех. Сделаю. Дай установку, что летальный исход категорически не нужен. Понял. Надо определить даву. Прошипел Линц, поднимаясь. «Галицкий привез сюда своих соболей». Данный груз был задекларирован сегодня утром в количестве трех экземпляров. Линц прошипел что-то неблагозвучное. «Это незаконно», — добавил секретарь. Господин Галицкий был уведомлен об этом и получил предписание вывести их из активного состояния. «Данный вид вооружения может находиться на территории свободного объединения Арканом лишь в неактивированном виде». Он подтвердил, что знаком с уставом. «Галицкий? — фыркнул Линц. — Зачем приводить сюда высокоточных боевых роботов, если не собираешься их использовать? — У таможни не возникло вопросов? — Думаю, он воспользовался поправкой номер 8 пункта таможенного устава. Они могут находиться на территории в неактивированном состоянии. — Вот заладил. Однако Калицкий получил преимущество. Надо свести его к минимуму. — Запусти протокол С-0. — Не понял. — Электронный болван. «Что не ясно?» «Вы хотите заглушить любой сигнал на территории города?» «Именно так!» «Это чревато остановка всех оставшихся служб, учитывая, что идет подготовка к спросу атмосферы. Мы сможем сделать это вручную!» «Но Зевс не запустит эту программу без веской причины. Вредоносный контент на территории. Достаточная причина?» «Не совсем понимаю». «Он идиот. Его задача — выполнять приказы, а он сомневается. Электронный болван!» Неужели они начали думать? Опасная тенденция. Надо провести ему диагностику. Я сам. Линс поспешил к терминалу. Зевс не станет задавать вопросов. Пара команд и терминал подал сигнал, что сообщение принято адресатом. До полной блокировки сигнала осталось 600 секунд. И начался обратный отсчет. Я переиграю тебя, Дава. Вот увидишь. Здесь. Тори сделала знак, чтобы Вик повернул тяжелый ворот на компрессионные двери. Вик налег на лепестки стального замка. Даже здесь механики доверяют больше, чем электронным замкам. Андронов удалось оторваться в лабиринтах жилых комплексов. Они нашли дверь в бункер за искусственной стеной, одному из разбитых мародерами магазинов. Тори нашла старые карты города и ближайшее убежище. Удобно. У самого Вика в голове пристояла такая тишина без доступа в сеть, что иногда становилось страшно. Но в основном нравилось. Неудобство доставляло непривычная информационная глухота. «Что б ты без меня делала?» — крякнул Вик, налегая на лопасти. Замок поддался с натужным скрипом. Жила бы на тере. Отрезала Тори холодно. В тепле и достатке. «А, ну да, точно!» Вик потянул на себя тяжелую створку. Тори осторожно ступила внутрь. И спустя время заторохтел генератор, щелкнул рубильник и зажегся аварийный фонарь, освещая огромное пространство подземного убежища. Ты как будто здесь уже была? усмехнулся Вик. Перед ним, далеко вперед, простирался огромный бункер со сложенными вдоль стен кроватями. Насколько он рассчитан? Человек на пятьсот? Закрой дверь. Тори откинула ближайшую койку и села на пружинищее сплетение матраца. Ничего так! Вик закрыл грохнувшую могильным стуком дверь, задраил замок. Теперь никто не войдет. Дроны точно не проникнут. Он размял плечи и огляделся. Налево уборные, недалеко и кухня с кладовыми, полными сухпайков. Переждем, констатировала Тори. Вик откинул соседнюю койку и лег, чувствуя, как по спине стекает усталость. Сложный день. Он закрыл глаза. Тут есть вода, крикнула Тори. Правда,. Она оборотная. Если не выберемся, будем пить и ее, пробормотал Вик, прикрывая глаза ладонью. Кожа почти наросла после подъема по раскаленной лестнице, койка вздрогнула, принимая лишний вес, и к боку прижалось прохладное тело спутницы. Вик чуть сдвинулся, высвобождая ей место. Почему они не спрятали здесь людей? Не открывая глаз, спросил он. Можно же было. Думаю, они больше не вернут арканом людям. Беспечно отозвалась Тори. Финита комедия». «Цирк уехала, клоуны остались?» «Да», — рассмеялась Тори, укладывая голову ему на плечо. «Именно так. Мы остались». «Какой-то дурацкий финал. Не находишь?» «Это еще не конец, Вик». «Еще не конец». Тори прижалась прохладным ухом и щекой к груди. «Мы еще поборемся. Даже если против нас весь мир?» Лукаво спросил Вик. «Не весь». Тори поерзала рядом. «Кому-то мы еще нужны». Помолчали, слушая тишину. Где-то раненым зверем вздыхал Арканум, ставший домом на ближайшие жизни. Даже жаль. «Вик», — вдруг сказала Тори. «М?» Дремота подкралась незаметно, приглушая все звуки. «Я хочу выторговать нам свободу». «Кому нам?» «Нам с тобой». «Тебе и мне». Тори приподнялась и серьезно посмотрела в лицо. «У кого?» усмехнулся Вик. У всех. Каким образом? Мы многое знаем, ты и я. В нашей памяти столько всего, что ими не снилось. Пуля в голову стирает всю память, детка. Усмехнулся Вик. Ты выгружаешь свои архивы на сторонний сервер. Я сделаю то же самое. Им придется считаться. Сервер можно взломать. Но не твой. Ты так спрятал своего атома, что даже я не могу получить к нему доступ. Странно. Кто тогда лишил доступа его самого? «Надо вернуться к старине Атому и выяснить». «Хороший план», — промурлыкал Вик. «Надёжные, как швейцарские часы». «Дурак ты!» Фыркнула Тори, и Вика дернула назад. Воспоминание. «Дурак, Дурак ты!», ты. — кричит девчонка в летнем платье и смеется. «Это важно. Он упускает что-то важное. Здесь, рядом». Тори легла, положив голову на плечо и обняв рукой. «Совсем рядом».